Глава двенадцатая. Тревожное отсутствие. На следующий день ребята также не получили никаких известий от мистера Харди. Их мать даже позвонила в Нью-Йоркский отель. Но там ей сказали, что детектив накануне съехал. Обескураженные и взволнованные, Фрэнк и Джо совершенно не могли сосредоточиться на учебе. Однако на следующее утро, когда миссис Харди пришла их будить, На лице ее сияла улыбка. «Папа приехал», — радостно объявила она. «Сейчас он в порядке, но ему пришлось нелегко. Он еще спит. Когда вернетесь из школы, сможете с ним поговорить». Фрэнку и Джо ужасно хотелось узнать, что удалось выяснить отцу в результате поездки. Однако им пришлось обуздать свое любопытство. «Должно быть, папа очень устал», — заметил Джо, после того, как миссис Харди вышла из комнаты и спустилась готовить завтрак. «Интересно, где он был?» «Наверное, не спал всю ночь», — произнес Фрэнк. «Когда он берется за дело, он и о сне забывает. Как думаешь, удалось ему что-нибудь выяснить?» «Надеюсь. Хорошо бы, если бы он уже сейчас проснулся и рассказал. Не хочу идти в школу, так ничего и не узнав». И все же ребятам пришлось отправиться в школу, не поговорив с отцом хотя они надеялись до последнего, что мистер Харди проснется, и вышли из дома в самый последний момент, рискуя опоздать. Зато как только занятия закончились, они помчались домой с небывалой скоростью. Когда, тяжело дыша, они влетели в гостиную, Фентон Харди встретил их широкой улыбкой. Он выглядел отдохнувшим и выспавшимся, и, судя по тому, что находился в веселом расположении духа, Можно было догадаться, что поездка оказалась успешной. «Привет, ребята! Приношу извинения за то, что заставил вас с мамой волноваться». «Как все прошло? Удачно?» — спросил Фрэнк. «В чем-то хорошо, в чем-то не очень. Я пошел в дом, в котором остановился рыжий Джекли, чтобы понаблюдать за ним немного. Так как особых подозрений он не вызывал, я решил узнать его лучше и подружиться». «Тебе это удалось?» — спросил Фрэнк. Выдавая себя за бывшего уголовника, я снял комнату в том же доме. «Вау!» — воскликнул Джо. «А потом?» К сожалению, Джекли все испортил. Он ввязался в новое ограбление и потому решил скрыться из города. К счастью, я услышал, как он пакует вещи и стал следить за ним. Полиция перекрыла ему все выходы. Он не мог ни уехать из города на каком-либо транспорте, ни улететь. «Долго ты его преследовал?» — спросил Фрэнк. «Два или три раза я его терял. Но потом, к счастью, снова напал на след». Оказывается, выбравшись из города, Джекли направился в северную часть штата Нью-Йорк. Там-то удача и отвернулась от него. Его узнал железнодорожный детектив и начал преследовать. До этого момента я старался следить за Джекли в одиночку, «Надеялся, вдруг выпадет шанс завоевать его доверие. Но когда началась серьезная погоня, мне пришлось присоединиться к офицерам». «Они его поймали?» — поинтересовался Джо. «Не без труда. Джекли, оказывается, когда-то был железнодорожником. И работал, как это не покажется удивительным, в наших местах. Он смог угнать дрезину и попытался ускользнуть от нас. Но ушел недалеко». На одном из поворотов дрезина соскочила с рельсов, и случилась авария. Джекли разбился. «Насмерть?» — воскликнул Фрэнк. «Нет, но сейчас он в больнице, и врачи говорят, что у него мало шансов». «Он под стражей?» — спросил Джо. «Да, его арестовали и за кражу драгоценностей, и за кражу вещей из актерской гримерной. Но он, наверное, не доживет до приговора. «А нашли какие-нибудь улики, указывающие на ограбление башни?» — спросил Фрэнк. «Нет. Ничего. Братья не смогли скрыть разочарование. Если рыжий Джекли умрет, не признавшись, то и тайна ограбления особняка с башнями умрет вместе с ним. Тогда с мистера Робинсона, возможно, никогда не снимут подозрения. Он до конца жизни будет с испорченной репутацией». «А ты разговаривал с Джекли?» спросил Фрэнк. «Он без сознания. Сейчас нет никаких шансов что-то выяснить». «А потом? Что, если и потом нельзя будет получить от него признание?» спросил Джо. Фентон Харди пожал плечами. «Надеюсь, я смогу это сделать. Если Джекли очнется и поймет, что ему скоро придется умереть, может, он и признается во всем. Я собираюсь навестить его в больнице и расспросить об ограблении особняка». «Далеко он лежит?» — спросил Фрэнк. в «Волбани. Я объяснил доктору, что мне необходимо поговорить с Джекли сразу, как только тот придет в себя. Доктор пообещал позвонить и проследить, чтобы до моего разговора с преступником никто другой не смог его увидеть». «Ты сказал, он работал здесь поблизости?» — переспросил Джо. «Да, он работал на железной дороге и хорошо знает местность. Кроме того...» Когда-то он был замешан в нескольких кражах с грузовых поездов, но, отсидев в тюрьме, взялся за дело уже как профессионал. Я полагаю, он вернулся сюда, потому что отлично знал эти места. «Я обещал позвонить миссис Робинсон», — заговорил Фрэнк. «Хорошо бы ей рассказать про Джекли». «Это может поднять ей настроение. Но попроси ее никому ничего не рассказывать», — ответил детектив. Фрэнк набрал номер Робинсонов и передал матери пэрри новости от отца. Известия потрясли и обрадовали женщину, и она пообещала не разглашать информацию. Едва Фрэнк закончил разговор, как в дом позвонили. Открыв дверь, он увидел Оскара Смаффа. «Отец дома?» — спросил частный детектив. «Да, входите». Фрэнк провел посетителя в гостиную. Несмотря на то, что Смафф считал себя первоклассным сыщиком, ему с трудом удалось скрыть трепет перед Фентоном Харди. Он нервно откашлялся. «Добрый день, Оскар!» — дружелюбно поприветствовал его мистер Харди. «Присядите». Детектив Смафф устроился в кресле и вопросительно взглянул на Фрэнка и Джо. «Если ваше дело не касается лично вас, я бы хотел, чтобы мои сыновья остались». Сразу предупредил его мистер Харди. «Ну, полагаю, все будет в порядке», — согласился Смафф. Э, «Я слышал, вы работаете над делом Эпплгейта». «Может, и так», — ответил мистер Харди. «Вас не было в городе несколько дней», — продолжил Смафф. «Поэтому я пришел к выводу, что вы отсутствовали в связи с этим делом», — заметил он хитро. «Вы проницательный детектив Смафф» сказал мистер Харди, улыбнувшись. Смаф беспокойно заерзал на стуле. «Я тоже работаю над этим делом. Хочу получить тысячу долларов, обещанные в награду. И если получу, поделюсь с вами. Мне просто интересно, нашли ли вы какие-то улики?» Улыбка мистера Харди исчезла. «Если я и уезжал, то это мое личное дело. И если работаю над ограблением в особняке с башнями, «Это тоже мое дело. Вам придется самому искать улики, Оскар», — сказал он, не скрывая досады. «Да ладно вам, мистер Харди! Не стоит говорить со мной свысока», — возмутился Смаф. «Я просто хочу, чтобы это дело было побыстрее раскрыто, поэтому подумал, почему бы нам не работать над ним сообща. До меня дошла информация, что вы вместе с полицейскими присутствовали на месте задержания рыжего Джекли». Мистер Харди напрягся. Он и не подумал, что новости о поимке Джекли могут так быстро достичь бэйпорта и уж тем более известие о том. «Как хотите», — сказал мистер Харди. «Но я бы советовал вам не ходить в больницу. Так вы только испортите дело. Когда время придет, Джекли сам даст показания». «Ну, теперь уж я сам решу, что делать», — с важным видом произнес Смаф и добавил Я собираюсь пойти к нему и получить признание». С этими словами он встал и вышел из комнаты.